427 августа 12. Надо научиться вести записи при всяких условиях, то есть научиться преодолевать силу и ритма, силу противных воздействий. И то, что раньше было бы совершенно невозможным, становится возможным позднее. В этом победа. Так ещё одно завоевание можно отнести к своим достижениям. Антагонистична жизнь весь ее уклад, утверждающийся жизни Духа. Потому согласованность, высшая между Духом и проявлениями Его на земле, будет достижением высшим. Согласованность с условиями земными являют все, и это легко, но явить ее с Высшим миром, несмотря на упорное и сильное противодействие низшей сферы удел победившего Духа. «Потому приветствую каждый шаг победный». на этом трудном пути восхождения духа в высшие сферы. Трудность в том, чтобы ничто не сдержало. Один, несмотря на недостатки и изъяны свои, восходит, другому и добродетели его не помогают. Ценим не хорошесть, но огонь духа, этот истинный двигатель жизни. Иной раз учитель предпочтёт разбойника благонамеренному гражданину. обывателю, украшенному всеми отличиями человеческого признания. Поэтому восхождение и продвижение при всяких условиях и недостатках считаем выше добродетельной неподвижности и инертности. Поднявшиеся недостатки можно преодолеть. Но что может заставить двинуться удовлетворённое собою и своими совершенствами сознание? Потому говорю всем, стремящимся подниматься по лестнице жизни и признавшим Учителя Света, следуйте за мною, взяв на плечи свои крест свой, груз свой несовершенств ваших для изживания и трансмутации их в энергии Света. Дух, сильный и решивший свой путь силы, найдет энергии свои перелить в энергии блага, а я помогу. Так твёрдо ступая, каждый дойдёт до положенного. Нечего слишком печься о недостатках своих, когда путь впереди и столько надо сделать. Строители жизни о строении её думают, но не о плохости своей, сокрушаются сиди без дела на месте. Предоставьте мне мою печаль и мою радость и вас, вы же следуйте за мною, уявляя себя в действии. Совершенных людей нет. Если бы строители жизни думали и печалились только о своих несовершенствах, никому было бы строить. Но строится мир новый, и строители его заслугу себе приобретают и право на то, чтобы в нём жить. Каждый трудится по способностям своим, и потому кому что дано, один своё выполнит хорошо, но не под силу ему задание другого. Так и ты трудись над талантами своими, используй их на пределе напряжения. Жизнь позаботится о том, чтобы напряжение то увеличивалось изо дня в день. За жизнью дело не станет. Тебе замену трудно найти. Веками готовил для выполнения поручения трудно, и вот время настало, и поручение выполняется. Порадуемся этому и не будем слишком тужить. Не о жизни горько тяжёлой, не ни в достатках своих нежитых, но подлежащих и жизни неприложному в огнях устремления духа. Не вымученно, не насильно, но законно сбрасывай дух из житой наслоения прошло. Подавление бесцельно, ибо вызывает трицдив и взрыв новый, усиливая и живыее качество. Но власть над проявлением Энергий своих нельзя упускать из рук ни при каких условиях. Это значит быть всегда сильным. Жизнь слабости духа не прощает. Жизнь не ласкова к ничтожествам, жизнь не щадит убожества и приниженности духа. Быть сильным и владеть своими чувствами и поступками, быть хозяином их, но не рабом таков мой завет. Иначе не стать победителем жизни. Силу свою надо держать при себе всегда. Со сознанием её не расставаться ни при каких обстоятельствах и поступках. Нет судей, сам судья. У явление слабости духа не прощается жизнь.